На перегонки с убийцей. Глава 12. Первым порывом Гурова было позвонить, однако, достав мобильник, он без досады отметил, что связь отсутствует. Следовательно, вызвать подмогу полковник не мог. Рассчитывать придется только на самого себя. Ситуация, в которой он оказался, была предельно ясна. Его намеренно заманили в ловушку. К этому и вел с самого начала Минаев. Неплохим, однако, оказался актером бывший грузчик и курьер с двумя высшими образованиями. Но Гуров собирался сыграть с ним совсем в другую игру, как только доберется до этого двуликого Януса. Если доберется... Гуров отбросил пессимистические мысли на этот счет. Как говорил один его знакомый вор в законе, безвыходных ситуаций не бывает. Первоначально фраза, конечно, принадлежала не ему, но этот человек доказал на практике ее правильность, совершив легендарный побег из карцера в Питерских крестах. Гуров усмехнулся, вспомнив, как вор в законе рассказывал ему эту историю после задержания совсем по-другому делу в Москве. Для начала, подойдя к двери и приложив ухо к металлической пластине, полковник прислушался. «А я достаю фуфырик и говорю ей, а это видало?» Горделиво вещал один из охранников за дверью. «Ну, а телка что?» Спросил второй, беспрерывно шмыгая носом. «У нее глаза на лоб полезли, да ты сам пойми, она такого шампанского отродясь не видала. Это же высший сорт, с крымского завода, в Бахчисарае», ответил первый. «Да брось», подал голос третий, Залепуха какая какая-нибудь. Откуда у тебя с бахчисарая шампусик? Ставлю сто баксов, что это Нашенский, с мистарджа». «А вот и пальцем в небо, братан! Мне куришь один подогнал!» «Да ладно, какая разница!» – вклинился в их спор второй охранник. «Тут главное, что тёлка купилась. Ты лучше рассказывай, что у вас с ней дальше приключилось!» Гуров отошёл от двери, не собираясь дальше слушать этот трёп. Одно стало ясно. Охрана, оставленная неизвестным ему пока Алексеем Викторовичем, чувствовала себя весьма вольготно и прекрасно. Могла продержаться на дежурстве до следующей смены. и их там было как минимум трое. Стало быть, выход самым простым и естественным путем через дверь отпадал. Полковник был уверен в том, что достаточно ему лишь на сантиметр приоткрыть ее, и эти отморозки, не раздумывая, нашпигуют его свинцом. Для них он уже труп. Тот, кого смело можно списывать в расход. Но других путей из вроде бы не было. Голые стены, два нагревательных котла по центру, трубы. Стоп. Взгляд Гурова буквально споткнулся о трубу диаметром около метра, проходившую почти под самым потолком. Полковник прошел вперед, взобрался на один из котлов, подтянулся на бездействующей в это время года отопительной трубе и приложил ухо к той, что его интересовало. Как он и предполагал, это оказалась вентиляционная шахта. Безвыходных ситуаций не бывает. Гуров улыбнулся. Надежда на спасение оказалась вполне реальной. Приглядевшись повнимательнее, полковник заметил, что в отличие от других труб, вентиляционная была не цельной. Она состояла из отдельных фрагментов, и если выставить один из них… Гуров снял рубашку и небрежно бросил ее на пол, достал из кармана тот самый плоский стальной ключ, который уже сослужил ему сегодня в верную службу, и принялся за кропотливую работу. Дело продвигалось медленно, ключ соскальзывал с гладкой поверхности. больно тыкался сыщику в руку, несколько раз падал. Гурову приходилось слезать с котла, подбирать ключ с пола и снова взбираться наверх. При этом он старался не производить лишнего шума, опасаясь вызвать подозрение у тех, кто сторожил его по другую сторону двери. Полковник не мог точно сказать, сколько прошло времени, когда один край фрагмента наконец поддался. Ему казалось, что миновала целая вечность, но дальше дело пошло легче, и к тому моменту, когда Гуров смог просунуть в образовавшееся отверстие руку, он просто с силой дернул металлический фрагмент на себя. Труба заскрипела, но пошла. Гуров дернул еще раз, затем еще. Поток воздуха ударил в лицо, когда, к его радости, фрагмент остался в исцарапанных и ослабевших пальцах. Сыщик с трудом сохранил равновесие на котле. Оглянулся в сторону двери. Похоже, что снаружи его не слышали. Подтянувшись еще раз на отопительной трубе, Гуров забрался на нее верхом. Затем встал с ногами, и сделанное им отверстие вентиляции оказалось на уровне пояса. Поток холодного воздуха приятно обдувал тело. Возвращаться вниз за рубашкой Гуров не стал и отважно полез в вентиляционную шахту. Размеры ее позволяли полковнику передвигаться на четвереньках, а этот способ был значительно быстрее, чем движение по пластунские. Однако вскоре Гуров столкнулся на своем пути с препятствием, которого, собственно говоря, и следовало ожидать. Во всяком случае, Гуров был к этому готов. В абсолютной темноте вентиляционной шахты он не мог видеть вращающихся лопастей винта, но почувствовал их приближение по усиливающемуся потоку воздуха. Сунув руку в карман, сыщик достал зажигалку и чиркнул колесиком. Винт был в метре от него. Подсвечивая себе огоньком, Гуров приблизился к нему вплотную и вновь выудил заветный ключ, ставший сегодня его палочкой-выручалочкой. На этот раз он использовал его как отвертку. Основной болт долго не поддавался, но терпение и физические усилия Гурова заставили его уступить в этой схватке. Сыщик свернул его, заклинил лопасти, а затем просто снял их. Без вентилятора в шахте сразу стало довольно душно, но Гурову было сейчас не до этого. Спрятав в карман ключ и зажигалку, он снова пополз вперед, обливаясь потом. Когда вентиляционная труба совершила поворот на 90 градусов, полковник увидел свет. Это позволило ему передвигаться на четвереньках еще быстрее. Освещение плюс радость от победы над безнадегой. Приближаясь к концу шахты, Гуров уже планировал второй раунд между ним и теми, по чьей вине ему пришлось совершать эти акробатические трюки. полковник буквально вывалился из трубы на некошенную траву, где, по всему видно, давно не ступала нога человека и осмотрелся. Пежо стоял на пустыре слева от него в каких-нибудь ста метрах. Полковник смахнул под солба.